Глава десятая. Я п о п а л а в королевство небольших торговых комплексов и бульваров шириной с четверть мили, где высоченные перечные и амбровые деревья чередовались с карликовой порослью. Воздух в Аннайсе был плотнее, чем в Тухунге, в Смленде. а Впечатление складывалось вполне приличное, пока я не заметил а вдали дом, Господи Иисусе. Только не этот бирюзовый с а с ф а л ь т и р о в а н н ы м двором и сечатым забором. Соцработница припарковалась как раз напротив. Я осмотрела во все глаза цвет тропической лагуны с открытки тридцатилетней давности. Сифилитический кошмар Гагена. В этом месте как раз был просвет в ряду деревьев, и строение стояло голым и в ы з ы в а ю щ е уродливым. Дверное стекло с пузырьками тоже было бирюзовым, а приёмная мать оказалась широкой и светловолосой женщиной с бездушным лицом и изумлённым малышом на бедре. Из-за спины выглянул маленький мальчик и показал мне язык. Она бросила взгляд на мою металлическую больничную трость и сузила маленькие глаза. Вы не сказали, что она хромая. с о т р а б о т н и ц а пожала плечами, и а была рада, что н а к а ч а н а перкаданом, и не р а с плакалась. Марвел Турлок провела нас через гостиную, в которой господствовал телевизор размером с ризону. Ведущая ток шоу распекала громадного бородатого мужика с татуировками. В моей новой комнате, бывшей прачечной, висели с и н е з е л ё н ы е полосатые занавески. И стояла узкая раскладушка на колёсиках с вафельным покрывалом. Мальчик дергал мать за огромную рубаху и к о н ю ч и л как будто играл на п и л е В комнате с телевизором соцработница разложила на столе бумаги, готовясь обнажить перед бездушной женщиной обстоятельства моей жизни. Та велела мне пойти поиграть с Джастином на заднем дворе. Властный голос свидетельствовал. что командовать девочками ей не в п е р в о й Горячий от солнца асфальт усеивали игрушки в количестве достаточном для детского сада. Из песочницы прыгнул в кусты кот. Я не пошевелилась. Джастин с шумом катался вокруг на трехколесном в е л и к е через каждый круг или два врезаясь в игрушечный домик. Хоть бы ему захотелось испечь песочные куличики. В о двор вышла девчушка с большими прозрачно голубыми глазами. Откуда ей было знать, что я ненавижу бирюзовый цвет и что меня тошнит при мысли, что ее мать посвящает в подробности моего прошлого. Почему я не осталась в больнице под капельницей с димеролом? Девочка направилась прямиком в песочницу. Я против воли встала, зачерпнула совком кошачье дерьмо. и выкинул его через забор. Эд и Марвел Турлок стали моей первой настоящей семьей. Мы ели цыпленка руками, слизывая соус для барбекю с пальцев, как будто человечество еще не изобрело вилки. Высокие краснолицы й тихий Эд, средеющими волосами песочного цвета, работал в магазине стройматериалов. б е р е з о в у ю краску они естественно купили по себестоимости. Во время обеда смотрели телек, разговаривали все разом, и никто никого не слушал. Я думала о р е е Стар и прощальной сцене с Дэви, о валунах, зеленой Паркинсонии и красноплечих конюках, о красоте камней, бурлящей реке и тишине. Моя тоска то и дело с м е н я л а с ь горячим, колющим стыдом. Мне только четырнадцать, а я уже что-то безвозвратно разрушила. Так мне и надо. Я окончила девятый класс в Мэдисон Джуниор Хай, ковыляя с т р о с т и из класса в класс. Раздробленное бедро заживало медленно, плечо уже работало, и даже треснувшее ребро перестало жечь всякий раз, когда я наклонялась. Но бедро выздоравливать не торопилось. Я неизменно опаздывала на урок. Дни проходили в тумане перкадана. Звонки, парты, переходы з кабинета в кабинет. Из учительского рта выпархивали проворные бабочки. Я никак не могла их поймать. Мне нравились меняющиеся цветные группы школьников во дворе, но лица сливались. Они были слишком маленькие и нетронутые, слишком уверенные в себе. Боль для них оставалась с т р а н о й о к о т о р о й слышал или смотрел по телевизору, она еще не поставила ш т а м п в и х паспорт. Мы жили в разных мирах. Скоро моя роль в б е р е з о в о м доме стала очевидна: нянька для детей, посудомойка, прачка и парикмахер. Парикмахер. Марвел садилась в ванной точно жаба под камнем и неумолимо звала меня. Как ее Джастин? Я сбегала в мысли о Гамилане, живности в озерцах, оставленных приливом, и даже сине-зеленых занавесках, наблюдая, как текут и прерываются на них полоски. Представляла, что в этом есть какой-то смысл. Она все звала и звала. Астрид, черт, где эта девчонка? Притворяться не было смысла. она все равно орала бы, пока я не приду, нарочито прихрамывая, точно служанка в фильме ужасов. ее лицо было красным, руки уперты в бока. где тебя носит? я никогда не отвечала, молча открывала кран и пробовала воду. смотри, чтобы не горячо, у меня чувствительная кожа. я делала чуть прохладно на мой вкус. Круглосуточный перкодан не позволял точно оценить температуру. Она становилась на колени и с о в а л а голову под кран, а я мыла жесткие от грязи и лака волосы. Требовалось закрасить корни. Она выбрала светлый оттенок. На упаковке он походил на золотистое сливочное масло. а На ней смотрелся как желтый целлофановый наполнитель для пасхальных подарочных корзин. Я наносила кондиционер, который вонял прогорклым жиром, смывала его и усаживала Марвел на кухонный табурет. Выстилала раковину газетами и расчесывала с п у т а в ш и е с я м а к а р о н и н ы волос. Дёрнуть хорошенько и вырвешь клок. Я начинала с кончиков и двигалась вверх, вспоминая, как по вечерам расчесывала мамины сверкающие волосы. Марвел безумо-ку болтала о подругах, клиентках по Мэри Кей, шоу опры. Нет, она-то сама, конечно, его не смотрит. Она смотрит только передачу Салли д ж е с с и потому что о п р а черномазая толстуха, которая и в поломойке не годится, хоть и заработала за сезон 10 миллионов. Я притворялась, что она говорит на т а р а б а р с к о м наречии, надевала перчатки и смешивала содержимое бутылочек. Маленькая ванная без окна наполнялась удушливым запахом аммиака, но дверь открывать не разрешалось, чтобы Эд не узнал, что Марвел красится. Я разделяла лохмы, наносила на корни осветлитель, ставила таймер. Если передержать, на коже появятся огромные кровавые язвы, и волосы вылезут. Мысль была не лишена очарования. Но я понимала, что встречаются дома и похуже. По крайней мере, Марвел не пила, а невзрачный Эд едва меня замечал. Здесь мне практически н е ч е г о грубить. Наберешься опыта, заявила Марвел, пока мы ждали последние пять минут перед тем, как нанести краску. Выучишься на парикмахера. Для женщины неплохой заработок. У Марвел Турлок были на меня большие планы. Она не хотела лишиться полагающихся ей денег, а я бы скорее напилась хлорки. Я смывала краску, нависая над ней точно скала. Она показала в журнале сложный, как электросхема, порядок укладки. Стиль к о с м о п о л и т о н По бокам волосы убранны вверх, сзади завивка, спереди подкрученная челка. Как у Барбары Стенвик и знакомьтесь Джон Доу. Майкл бы содрогнулся. Он Стенвик обожал. Любопытно, как там его шотландская пьеса. Вспоминает ли он меня хоть иногда? Майкл, ты даже представить себе не можешь, как оно. Липкий розовый гель для укладки добавил вони в жаркой ванной. Я накручивала волосы на розовые бигуди. становилось дурно, обвязала ей голову платком и наконец получила разрешение открыть дверь. Такое впечатление, что не дышала целый час. Марвел в ы ш л а в гостиную. Эд, ты где? Телевизор работал, а Эд сбежал в бар Добрый рыцарь пить пиво и смотреть спортивный канал. Черт бы его подрал, произнесла Марвел беззлобно. Ключила шоу про престарелых сестер и устроилась на диване с ведерком мороженого. Дорогая Астрид, не говори мне, как ты ненавидишь новую семью. Если тебя не бьют, считай, что тебе повезло. Одиночество нормальное состояние человека, взращивай его. Оно пробивает новые туннели и питает душу. Не жди, что когда-нибудь его перерастешь. Не надейся найти тех, кто тебя поймет и заполнит пустоту. Умный, чуткий человек – исключение, редкое исключение. Если будешь ждать понимания, разочаруешься и ожесточишься. Лучше всего понимать себя, понимать, чего ты хочешь, и не позволять быдлу становиться у тебя на пути. Му. Мне и в голову не приходило. что худшее впереди, пока не закончился запас перкадана. Я по глупости удваивала дозу и теперь валялась точно потерпевший крушение корабль на безлюдном, усеянном битым стеклом берегу. Из-за кондиционера простудилась. Для моей маленькой комнаты веранды он дул ч е р е с ч у р и могла думать только о том, что я совсем одна. Одиночество имело металлический привкус. Приходили мысли о смерти. Мальчишка с раком костей в больнице рассказал, что лучше всего пустить в кровь воздух. Он прятал в книжке комиксов украденный шприц. Сказал, если станет совсем плохо, вдует воздуха и все кончится в считанные секунды. Если бы не письма матери, я бы тоже что-нибудь придумала. Я перечитывала их, пока бумага не истерлась. и не р а с п о л з л а с ь на сгибах. Когда не могла спать, я выходила босиком на теплый, точно живой асфальт заднего двора, где д у э т о м пели сверчки. Мелкий белый щебень на цветочных клумбах сиял в лунном свете, и их бесплодные очертания подчеркивались в о т к н у т ы м и через равные промежутки пластмассовыми георгинами. Я отправила маме рисунок дома в море асфальта и щебня. Она ответила стихотворением про младенца Ахиллеса, которого мать окунула в темные воды, чтобы сделать бессмертным. Легче не стало. Я сидела за садовым столом из красного дерева и слушала соседскую музыку. Их ставни всегда были закрыты, но джаз на саксофоне пробивался сквозь деревянные дощечки, интимные как прикосновение. провела пальцами по темному лезвию старого маминого ножа, представляя, как вскрываю вены на запястьях. Если лечь в ванну, ничего не почувствуешь. Если бы не мама, я бы ни секунды не колебалась. на весах сохранялось шаткое равновесие. с одной стороны, вся моя жизнь С другой ее письма легкие, как пожелания спокойной ночи, как прикосновение руки к волосам. Я игралась с ножом, расставляла пальцы на детской горке и втыкала между ними лезвие. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три. Игра не становилась менее увлекательной, когда острие нечаянно вонзалось в пальцы. Дорогая Астрид. Я знаю, что ты сейчас учишься терпению. Ничего не поделаешь. Только с т а р а й с я чтобы ничто не потерялось. Замечай все, запоминай каждое оскорбление, каждую слезинку. Вытатуируй их на внутренней стороне своего сознания. Наука о ядах очень полезна. Я тебе уже говорила. Художником становится только по принуждению, мама. Без перкадана я поняла, почему матери бросают детей в супермаркетах и на игровых площадках. Раньше я и не представляла это нытье, бесконечные требования, необходимость постоянного внимания. Я врала Марвел, что нам назавали докладов и скрывалась после школы среди библиотечных полок, читая книги по маминому списку. За одним столом со мной. Сидели старики с газетами на рейках и ученицы католической школы, которые прятали в учебниках по истории журналы для подростков. Я читала все: Калед, Франсуазу Саган, ш п и о н в доме любви, Анаис Нин, портрет художника в юности, Луна и грош, Агагене и короткие рассказы Чехова, которые хвалил Майкл. Миллера у них не было, зато был Кир уак. прочитала Лалиту, герой которой совсем не походил на р е я Слонялась среди стеллажей, водила пальцами по корешкам книг, они напоминали вежливых и самоуверенных гостей на блестящей вечеринке. Однажды на полке приключенческой литературы мне в глаза бросилось название. Я принесла книгу на свой стол, полистала мягкие страницы цвета слоновой кости. Игнорируя тяжелые взгляды девушек в белых блузках и клетчатых свитерах, и нырнула в нее, как жарким днем в бассейн. Называлась она искусство выживания. Любой религии нужна своя Библия, и я нашла ее как раз вовремя. Я проглотила ее за 18 часов и начала снова. Я узнала, как продержаться долгие недели в открытом море. Если твой белый океанский лайнер пошел к о дну, потерпев кораблекрушение, ты ловишь рыбу и пьешь ее сок, губкой впитываешь утреннюю росу с прорезиненной поверхности спасательного плота, когда тебя носит по волнам в парусной лодке, собираешь дождевую воду в полотнище паруса, а если паруса грязные и палуба покрыта солью, воду пить нельзя. Настилы паруса нужно держать в чистоте, нужно быть готовым. Я взглянула на свою жизнь и я с н о у видела, что не выживаю в бирюзовом доме, позволяя парусу покрываться соленой коркой. Надо прекратить игру в раз два три четыре пять и сосредоточиться на подготовке к спасительному дождю. Решила каждый день подолгу ходить пешком и не утрировать хромоту. и расстаться с палочкой, я возьму себя в руки. Голова раскалывалась от визгливого детского смеха. Возвращаясь домой, я сидела в автобусе и вспоминала жесткие способы выживания в море: из любого металла сделать рыболовные крючки, а из нитей собственной одежды леску, на крючок нацепить приманку из рыбы. Мертвых товарищей по несчастью или даже собственной плоти представила, как вонзаю в ногу острый край консервной банки из армейского пайка. Боль такая, что едва не теряешь сознание. Однако нужно довести дело до конца. Падать в обморок бессмысленно. Рана заживет, и все придется начинать заново. И вот я режу. пока в руке не оказывается теплый желтый червяк, сокровавленный спинкой, насаживаю его на заострённый кусок от консервной банки и забрасываю в море на самодельные лески. с а м а я о п а с н а я паника. Одного японца четыре дня носило в лодке, он запаниковал и повесился, а двадцать минут спустя его нашли. А моряк из Суджоу Провел на плоту сто д н е й Никогда не знаешь, как скоро подоспеет помощь. И если моя жизнь дошла до этой точки, стыд, долгие поездки на автобусе, вонь дизеля, угрозы побоев в школе, свитер Джастин а и сыпь Кейтлин. Ничего, люди проходили и гораздо более серьезные испытания. Отчаяние убивает. Я должна готовиться. защищать надежду ладонями, как п л а м я п о с л е д н е й спички долгой полярной ночью. Если не шел сон, я сидела за столом на заднем дворе, слушала соседскую музыку и представляла маму, которая, как и я, не спит в камере. Хотела бы я быть вместе с ней, если бы наш самолет разбился в Папуа, Новой Гвинее или бразильском штате Пара. Мы бы с трудом пробирались. По бесконечному лабиринту мангровых зарослей, увешанные пиявками, как в африканской королеве, а может даже пронзенные длинными копьями туземцев, мама не стала бы в страхе вырывать копье и умирать от потери крови. Она поступила бы правильно, дала бы личинкам расплодиться в ране и вычистить ее, а уж потом дней через пять или семь вытащила копье. И написала об этом стихотворение. Однако я без труда представила, как она совершает ужасную ошибку. Вообразила нас на плоту в десяти днях от торговых путей. Мы выдавливаем свежий сок из рыбы, собираем утром губкой каждую каплю с чистой палубы, и вдруг она решает, что морскую воду все-таки можно пить, и прыгает в воду, чтобы поплавать среди акул. Астрид, помоги мне. Марвел вышла из кухни на задний двор, где я сидела на ступенях, приглядывая за детьми. Она вытянула шею, глядя на картинку. Пятеро французов пересекают днем египетскую пустыню. Опять эта книга. Слушай, может тебе в армию пойти? Тебе такое нравится и платят хорошо. Теперь женщин берут. Ты им подойдешь? Работы не боишься, лишнего не болтаешь. Идем, помоги разобрать сумки. Суповые, консервы, газировка, н а р е з а н н ы е сыр и большая упаковка свинины на ребрышках. Столько еды разом я за всю жизнь не видела. а р м и и Марвел совсем меня не знает. Я оценила ее внимание и, в общем-то, верила, что она желает для меня более-менее. комфортного существования и приличной зарплаты. Только я предпочла бы жить одна в пустыне, как в старину золотоискатели. Всего-то и нужно, что небольшой источник воды. Какой смысл в одиночестве среди людей? Когда ты один, хотя бы есть веская причина чувствовать себя одиноким. Или еще лучше домик в лесу, думала я, рассовывая по шкафчикам какао и растворимый напиток. Зимой все занесет снегом, вокруг зубцы гор, добраться можно только пешком. Я бы рубила дрова, завела несколько собак, корову и, может быть, лошадь, запасла бы продовольствие и не покидала домик годами. Выкопала бы огород, лето короткое, но я успевала бы вырастить достаточно всего. Мама ненавидела деревню, вечно спешила обратно в город. Рядом с ней город можно было терпеть: бесплатные четверги в городском музее, воскресные концерты, поэтические чтения. Ее друзья, которые играют, рисуют и в а я ю т свои интимные места из гипса. А теперь какой смысл? Со дня ее ареста я ни разу не была в музее. Как раз в то утро прочитала в газете о выставке д ж о р д ж и Окиф в музее искусств. И спросила Марвел, не свозит ли она меня. Извините, принцесса Грейс. А дальше что? Опера? Смени Кейтлин подгузник. Мне надо в туалет. Я позвонила в автобусную компанию. Дорога в одну сторону займет три часа. Какую же даль меня занесло? Если машина поломалась посреди пустыни, действовать надо быстро. В пустыне Махавы, например, температура в тени достигает 60 градусов. За час потом выходит больше литра жидкости. От жажды люди сходят с ума, танцуют, поют и кидаются обнимать кактус сагуару, думая, что это любовник, мать или Христос, а потом убегают окровавленные и умирают. Чтобы выжить в пустыне, надо пить не меньше литра в день. Экономить нет смысла. В кино все врут. Пить меньше значит совершать самоубийство. Я размышляла об этом, убирая в ванную огромную упаковку подгузников и туалетную бумагу. Надежда надеждой, но надо еще заботиться о себе в настоящем, иначе не выжить. Надо собрать утреннюю р о с у в к о л п а к и с к о л ё с слить воду из радиатора и закопаться по шею в песок. а с наступлением темноты пуститься под з в ё з д а м и в путь по своим следам нужен фонари компас надо знать с какой стороны ты пришел Дэви все это умел я вдруг поняла что он тоже бы выжил в долгих сумерках увеличивающегося дня я занялась ужином думая о пустыне и представляя себя по ш е ю в песке как вдруг ухо уловила урчание машины, свернувшей к соседскому двору. Я подняла глаза и увидела эффектную темнокожую женщину в белом льняном костюме. Я видела ее всего пару раз, когда она брала с порога журналы и уезжала вечером в шелках и жемчуге. Она никогда не разговаривала с нами или с другими соседями. Марвел тоже услышала машину и, забыв про бутылочку Кейтлин, Сердито уставилась мне через плечо. Чёртова шлюха. Герцогиня Виндзорская тоже мне, прямо тошно. Соседка вынула из машины светошампанского два небольших п а к е т а из магазина здорового питания. Мам, сок, заныла Кейтлин. Марвел вырвала свою рубаху из маленьких ручек и повернулась ко мне. Не вздумай с ней знакомиться, господи, еще недавно приличный был район, а теперь одни черномазые шлюхи, к и т а ё з ы долатиносы да с курами во дворе. Дальше то что будет? Марвел говорила мне все это, словно мы с ней состоим в местном тайном обществе ариев. Разведу сок, сказала я. Даже стоять рядом с ней было противно. Я б о л т а л а в воде порошок и смотрела, как соседка подняла на крыльце журналы и сунула их в пакет с покупками. Туфли с открытой пяткой и черными мысками напоминали оленьи к о п ы ц а Затем она скрылась в доме со ставнями и стала грустно. С другой стороны, я радовалась, что она исчезла из поля зрения Марвел, с губ которой текли горячие и вонючие точно деготь слова. Интересно, считает ли женщина в л е н и н о м костюме, что мы все такие, как Марвел, что и я такая. Вероятно, да. Марвел наполнила бутылочку, протянула ее Кейтлин, и та поковыляла прочь, сжимая любимую бархатную подушечку с надписью Гуам. Катается повсюду на к о р в е т е проворчала Марвел. п ы ч е т ею приличным людям в лицо. Как будто мы не знаем, как она на нее заработала. На лбу написано. Авто поблескивало, точно мужские бедра, мускулистые и упругие. Хотелось лечь на капот. Я бы, наверное, сразу кончила. Я перевела взгляд с навеса для машины на дом. Вот бы можно было стоять здесь весь вечер и ждать, пока она снова выйдет. Помыв посуду и уложив детей, я выскользнула в боковую дверь и остановилась рядом с ее п а л и с а н д р о в ы м деревом, которое роняло через забор на наш асфальт фиолетовые цветы, насыщая благоуханием теплый вечер. Сквозь ставни просачивались музыка и женское пение. Сначала я даже приняла ее за пьяную, а потом поняла, что все дело в манере произносить слова. перекатывая их на языке, как шоколадные конфеты с вишневой начинкой. Не знаю, сколько я стояла так в темноте, покачиваясь под музыку и слушая звучный, как о х о т н и ч и й р о к голос. Просто невероятно, что такая элегантная женщина живет по соседству, рядом с нашим домом и нашим пятидесятидюймовым телевизором. Хотелось прокраситься под ее окна. заглянуть в щель между широкими плашками ставен и посмотреть, что она там делает. У меня не хватило духу. Я поднялась с земли пригоршню фиолетовых цветов и уткнулась в них лицом. На следующий день я вылезла из автобуса в самую жару и последнюю милю до дома прошла пешком. Мне больше не требовалась трость, хотя после долгих прогулок. Бедро по-прежнему ныло, а я прихрамывала. Я ковыляла по улице и чувствовала себя грязной и неуклюжей в поношенной одежде из благотворительного магазина совета еврейских женщин, б е л о й блузки, к о т о р у ю не смягчала никакая стирка, и неудачные самодельные юбки. Элегантная соседка срезала в тени у дома агапантусы того же оттенка, что и цветы палисандр. а босиком в простом платье, подошвы и ладони на фоне темно-карамельной кожи сияли розовым и казались не настоящими, как будто там, откуда она пришла, женщины посыпают ладони и стопы специальным порошком. Она не улыбалась, полностью поглощенная своим занятием. В темных волосах, уложенных в небрежную ракушку, застрял упавший светки. цветок полисандра смотрелась очаровательно. Я чувствовала себя не складной, стыдилась хромоты и уродливой одежды и надеялась, что проскользну в дом, прежде чем она поднимет глаза. Однако доковыляв до с е ч а т о г о забора и черного двора, я ощутила разочарование. Хотелось, чтобы она меня увидела, хотелось сказать, что я не такая, как остальные. Заговори со мной, думала я, посмотри на меня. Она не посмотрела, только подняла веточку алиссума и вдохнула медовый запах. Я вырезала из сердца полоску и насадила ее на самодельный крючок. У вас красивый сад. Она удивленно подняла глаза, как будто знала, что я здесь, но не ожидала, что заговорю. большие м и н д а л е в и д н ы е глаза цвета корневого пива на левой щеке шрам на узком запястье золотые часы откинула прядь завитых волос сверкнула улыбкой, которая мгновенно растаяла и вновь занялась агапантусами лучше, чтобы тебя со мной не видели она скоро выжжет крест на моем газоне У вас нет газона. Она улыбнулась, не поднимая головы. Меня зовут Астрид. Иди домой, Астрид.